как бы свидетельствуя, что это серьезно, никакой подделки нет. Оглядев гостя, он медленно повернул голову и окунул кренделек в стакан с мутно-белой жидкостью. Перед асессором среди бумаг и на бумагах стояли чайник, тарелки со сметаной, с колбасой. Шталь подал свой документ. Ассессор неохотно взял его, кивнул головой и, жуя кренделек, предложил сказать «Так, в чем дело?» Выслушав Шталя, он опять скосил голову, тяжело вздохнул и спросил «Чаю не хочете?» «Благодарю вас, я уже позавтракал», — ответил несколько задачный Шталь. «С рогаликом!» Шталь отказался и от рогалика. Чиновник налил себе другой стакан чаю, отогнал муху, которая села на край тарелки, с корговоркой сказал «Пошла ты, проклятая!» и накрыл сметану бумагой Шталя. «Шо много ем, это ничего», — сказал он неожиданно. «Все одно кондрашка». Чи годом раньше, чи годом позже — все одно. Ассессор хорошо говорил по-русски, и слова «шо», «чи», «хочте» употреблял больше для малороссийского стиля, который шел к его наружности. Он гримировался под медлительного картинного детька и, отстаивая вольности края, из патриотизма портил свою русскую речь. Ассессор намазал кусок хлеба маслом и осведомился — «Правду ли, говорят, будто князь Зубов не имеет больше никакой силы?» Шталь высоко поднял брови, а упорно на него глядел с радостно-вопросительным выражением на лице. «Так точно», — сказал Шталь, зевая. Асессор подмигнул, засмеялся и пригласил гостя к себе на обед. Шталь сухо отклонил неожиданное приглашение. Его весьма мало интересовало общество человека, для которого свежей новостью была опала князя Зубова. Отказ, видимо, удивил и огорчил ассесора. — Борщ будет, — сказал он с недоумением, глядя на гость, — с бурачками. — Когда же прикажете прийти за сводкой? — официальным тоном спросил Шталь. Ассессор вздохнул и задумался. — Недели через три. Не поздно? — спросил он с испуганным выражением на лице. штальф всплеснул руками. Он рассчитывал получить бумагу на следующий день. «Помилуйте — Помилуйте! — воскликнул он. — Я завтра хотел выехать в Одессу. — А шо Одесса? Чикудасу бежить? — — спросил ассессор с чрезвычайно убедительной интонацией. Шталь невольно подумал, что, собственно, и вправду торопиться некуда. Одесса в самом деле не убежит, и ему же лучше, если не по его вине затянется командировка. Однако из приличия он стал торговаться. Ассессор вытер лоб грязноватым клетчатым платком. — Бумага длиннющая, паня Добродею! — сказал он. — Ну да уж, если вам такая спешка, так забегите недельки через две. Так и быть изготовим. Они сошлись на том, что сводка будет готова через неделю. Но по тону асессора чувствовалось, особенно полагаться на обещание не следует. Шталь намекнул, что считает неправильным и недопустимым такое отношение к государственным делам. — Вы где остановились, пане Добродею? — спросил, недослушав ассесар. — На Подоле, на постоялом дворе. — Ну вот, ведь блохи заедят, — сказал ассесар и оживился, услышав, что шталю и в самом деле всю ночь не давали спать насекомой Ну да итальянской породы блохи, — пояснил он, — хоть маленькие... а такие подлые, что беда. Увлекшись, он заговорил чистым русским языком, выбронил русское правительство, а затем посоветовал Шталю переехать в другую гостиницу, на Печерск, к немке. И кормят так, что спасибо скажете, дай бог всякому.